Не отбывавший, как Гитлер и другие пучисты тюремного наказания, Геринг потерял всякое доверие фюрера и оказался неудел. Вскоре он поступил на службу в небольшую авиационную фирму, занятую производством и продажей парашютов. К этому периоду некоторые историки относят вторую поездку Геринга в Липецкую школу летчиков в качестве представителя Рейхсфера. Отвергнутые Гитлером и не связанный с нацистами, он числился на службе в частной фирме, поэтому его секретная командировка в Россию в 1926 году теоретически была реальна. Александр Ватли. Легенда о пребывании Геринга в Липецке представляется мне крайне сомнительной. Его биография стала предметом не только придворных историков Третьего Рейха, но и остальных — Пожалуй, единственное пятно — это когда Геринг возвращается в Германию с 1926 по 1928 год, когда он занимается проталкиванием коммерческих проектов. О второй поездке Геринга в Липецк рассказывает и студентка из Петербурга Ольга Филина, объявившая себя правнучкой Германа Геринга и Надеждой Горячевой и давшей в интернете интервью со своими фотографиями. Карьера. И все же 12 лет я прожил хорошо, Герман Геринг. Неожиданно в 1928 году Гитлер возобновил свои отношения с Герингом и включил его имя в список кандидатов нацистской партии на предстоящих выборах в Рейхстаг. Будучи избран депутатом, Геринг стал экспертом в Рейхстаге по транспортным вопросам, в том числе и по вопросам военно-воздушного транспорта. Для него открылась не только карьера, но и путь к быстрому обогащению путем взяток. В руках Геринга сосредоточились нити управления размещением заказов по самолетостроению в таких фирмах, как Юнкерс, Мессершмитт, Хейнкель, что немедленно сказалось на его благосостоянии. К началу 1930-х годов Геринг быстро делает карьеру. Гитлеру был нужен человек, обладающий достоинствами, которых не было у других руководителей нацистского движения, происхождение из хорошей семьи, изысканные манеры, общительность и умение располагать к себе окружающих. Широкие связи в промышленных и аристократических кругах давали возможность пополнять партийную кассу. Плюс ко всему репутации военного летчика АСА с высокими наградами. Став председателем Рейхстага, Геринг сыграл главную роль при смещении главы правительства Германии Франца Фон Паппина. Александр Ватлин. Нацисты движутся от успеха к успеху. Геринг становится президентом германского парламента. Там он зарекомендовал себя как интриган, и беспринципный политик. Он смог предвосхитить решение канцлера Папина о распуске парламента, поставив нацистский законопроект о выражении Паппину вот недоверия. недоверие. Находчивость Геринга и его заявление на заседании Рейхстага господин Паппин, вы больше не канцлер, вошли в историю и помогли Гитлеру в скором времени прийти к власти. В 1933 году, став канцлером, Гитлер полностью доверяет Герингу, и тот становится решающей фигурой в стране. Через год секретным указом Гитлер назначает Геринга своим заместителем и наследником. Воспользовавшись тем, что в его руках находился полицейский аппарат Прусси, Геринг создает так называемый «исследовательский центр» который занимается тотальным подслушиванием и записыванием телефонных разговоров. Террор, развязанный в Германии, создание концлагерей, получивших название «Пещеры пыток», поджог Рейхстага с последующим обвинением в этом коммунистов, антисемитская кампания — это далеко не полный перечень заслуг Геринга в 30-е годы. Сергей Случ, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской Академии Наук. В ноябре 1938 года в Париже было совершено покушение на третьего секретаря германского посольства, он был ранен. Стрелял поляк-еврей Грюшпан. В результате секретарь фон Рад скончался, что дало третьему рейху основание развязать антисемитскую кампанию. Во время «Хрустальной ночи» били витрины, убивали евреев. Геринг, как министр-президент Пруссии, объявил о наложении на евреев Германии контрибуции в сумме миллион рейхсмарк. Преследования евреев стали еще более жестокими по всей стране. Ведая вопросами сырья и горючего, Геринг решает ключевые вопросы в экономике. Под его руководством создается концерн-гигант Герман Геринг Верке. Взятки и официальные доходы позволяют Герингу сколотить огромное состояние. Он скупает земли, строит замки, собирает драгоценности, антиквариат, машины, лошадей и львов. Любовь и шпионаж Сочетать любовь и шпионаж в разведывательных целях люди начали с незапамятных времен. В советской разведке искусство использовать женскую красоту и обаяние в целях шпионажа достигло совершенства. Но жизнь красавиц, вступивших на опасный путь разведки через интимные отношения, всегда тщательно скрывалась, а потом была окутана мифами. Отслеживая переписку Надежды Горячего и Геринга, наша разведка выжидала. Приход в 1933 году Гитлера к власти — Взлет Геринга на высшие государственные посты, его назначение официальным наследником Гитлера, привели к многоходовой операции органов НКВД и активной разработке горячевой. Пройдя необходимую школу, Надежда поняла, что теперь ее долгожданная встреча с Герингом зависит от нее самой. Успешно работая по внутренней линии, накапливая опыт, Надежда ждала своего часа поездки в Германию. Она состоялась в конце 1930-х годов. Надежда сумела восстановить отношения с братьями и через них выйти на связь с нужными для агентуры людьми. Но главное, она встретилась с Герингом, занимающим высокие государственные должности, в том числе руководителя Министерства авиации. Он, поддерживая репутацию примерного мужа и однолюба, тщательно скрывал связь с русской красавицей. В то же время Геринг не мог отказать любимой женщине в ее, как ему казалось, безобидных просьбах. С помощью Геринга надежда обрела в Министерстве авиации необходимые знакомства, смогла содействовать устройству на службу в Министерстве авиации своих людей. «Вполне вероятно». Что горячего имело отношение и к работе разведывательной группы антифашистской организации «Красная капелла», руководитель которой Харо Шульце Бойзен, агент-старшина, сумел поступить на службу в пятый отдел Министерства авиации, занимающийся разведкой. Эта должность дозволила агенту иметь доступ к секретам Третьего рейха и давать в Москву ценную информацию, которая ложилась на стол Сталину. Вадим Кирпиченко, сотрудник службы внешней разведки Российской Федерации. Шульце Бойзен пользовался покровительством Геринга. Спецслужбы его тронуть не могли. У него были два источника информации. Один – начальник контрразведки авиационного штаба Геринга. Второй – также друг и известный журналист, который черпал информацию Геббельса и его окружения. Выполнив задание, Надежда вернулась в Липецк. Ее переписка с Герингом продолжалась. В это время советские органы провели в Липецке и его окрестностях операции по выявлению лиц, завербованных немецкой разведкой за период работы там школы летчиков. Было арестовано несколько десятков человек, имевших какие-либо отношения с немцами. Надежду не тронули. Валентин Лисков, историк. Я считаю, Горячего не посадили, а поскольку она работала в советской разведке и знакомство было запланировано, ее с поручением отправили в Германию для восстановления контактов с Герингом. Война. Ни одна вражеская бомба не упадет на Германию. Генрих Геринг. В 1941 году Надежда Горячего Снова в Германии возобновились ее встречи с Герингом. Вполне очевидно, что надежда поддерживала в Геринге состояние безмятежности и уверенности в быстром победном исходе войны, что приводило его к пассивному руководству военными действиями немецкой авиации. Во всяком случае, война не изменила образа жизни Геринга. Его заботили собственное здоровье, охота, поиски драгоценности Ротшильда. Его личный поезд двигался в направлениях Парижа, Амстердама, Рима, откуда Геринг ящиками вывозил художественные ценности. На фронте он не появлялся и был лишь озабочен вопросом, как будет поделена Россия между лицами из окружения Гитлера, достанется ли ему Беловежская пуща с ее природным богатством и раздолем для охоты. Интересен факт, на который стоит обратить внимание, За все время войны на Липецк не было совершено ни одного бомбового налета немецкой авиации, в то время как расположенный рядом Воронеж был буквально стерт с лица земли. Может быть, Геринг, руководящий авиацией, берег дорогие его сердце места. Состояние эйфории, в котором пребывало второе лицо Германии, не проходило вплоть до 1942 года. В этот год у Геринга начались крупные служебные неприятности. Его клятвенные заверения, данные Гитлеру и немецкому народу, были нарушены. Прежде всего это касалось Сталинградской битвы. В ответ на телефонограммы генерала Паулюса Гитлеру о разрешении отхода войск Геринг заверил фюрера, что будет установлен воздушный мост, по которому армия Паулюса получит все необходимое продовольствие и боеприпасы. Воздушный мост установлен не был. Итог Сталинградской битвы мы знаем. Несмотря на заявление Геринга, что ни одна вражеская бомба не упадет на Германию, весной 1942 года начались налеты английских бомбардировщиков, и вскоре налеты авиации и союзников стали массированными. 1500 бомб, сброшенные на Кёльн, превратили город в руины, а затем и Гамбург пережил огненную катастрофу. Сергей Случ. В последующем роль Геринга в решении военных задач была невелика, он все больше устранялся от руководства ВВС, вызывая гнев Гитлера, который валил на него все неудачи. Но когда Гитлеру предложили заменить Геринга, он сказал, что не может сделать этого из политических соображений, что партия его не поймет. Геринг был очень популярен в Третьем Рейхе. Вскрылось полное бессилие Геринга, Гитлер был взбешен, Геринг вышел из его доверия. Из воспоминаний немецких генералов Альберт Шпеер большинство считало Геринга человеком бездеятельным, совершенно неинтересовавшимся с работой. Он одновременно хватался за несколько идей, стал беспокойным и в большинстве случаев оторванным от реальности. Альберт Кессеринг В 1930-х годах Геринг был личностью полной энергии, а в 1940-е годы это был холерик, уклоняющийся от решения задач, стоящих перед Отечеством. В 1942 году в Министерстве авиации была раскрыта разведывательная деятельность уже упомянутой организации Красной капеллы. Последовали аресты антифашистов и расстрелы. Среди арестованных была и Надежда Горячева. Ей предстояло пройти весь ужас концлагерей. Она вернется в Россию лишь после войны. Вадим Кирпиченко Провал Красной Капеллы — это результат совокупных мер. Радиопеленгации, работа гестапо, получение информации из разных источников. Все члены Красной Капеллы были антифашисты, все были на заметке у гестапо. Двое военнопленных — которых наша спецслужба отправила на связь с Красной Капеллой, попали в лапы гестапо. Постепенно все члены Красной Капеллы были арестованы. Их повесили. Герман Геринг. Крах. Перед своей смертью я исключаю бывшего рейхсмаршала Германа Геринга из партии Адольф Гитлер. События 1943 года. 1944 годов, вели Германию к катастрофе. Геринг, лишенный полномочий, зависящий от наркотиков, был практически отстранен от службы, но остался верен себе. Засев в своем замке Каринхал, он продолжал устраивать пышные приемы. Гости замка, пораженные гротескной картиной быта Геринга, так описывали его снова. Одетые шелковые штаны с поясом расшитым бриллиантами сафьяновые сандалии и лиловые чулки, Геринг был окутан душистым облаком от благовоний. Волосы были обесвечены и напомажены, брови подведены, щеки нарумянены, толстые пальцы были унизаны золотыми и платиновыми кольцами. Когда крах стал неизбежным, Геринг прежде всего занялся вывозом из замков награбленного имущества. Эвакуация ценности была успешно осуществлена. Взорвав замок, Геринг бежал в Оберт-Зальцберг, а затем в Бергстенгаден. Позднее, находясь в Нюрнбергской тюрьме, Геринг скажет, «И все же 12 лет я прожил хорошо». 3 апреля 1945 года Геринг неожиданно для Гитлера дал телеграмму с предложением передать ему, Герингу, все полномочия как законному преемнику власти. Взбешенный Гитлер отдал приказ арестовать Геринга. Сергей Случ. Было дано указание об аресте Геринга. В той неразберихе только случайность уберегла Геринга от расстрела эсэсовцами, находившимися недалеко от того места, где он содержался под арестом. Люфтваф его освободила. Геринг так и не стал преемником Гитлера. А через несколько дней Гитлер в своем политическом завещании Распорядился сместить Геринга со всех постов и исключить из партии. 7 мая, считая себя после смерти Гитлера правителем Германии, Геринг обратился к Эйзенхауэру с просьбой личного приема. По дороге к американцам он был арестован. Смертный приговор через повешение международного военного трибунала в Нюрнберге Геринг встретил тяжело. Психолог Жильберг, наблюдавший за ним, вспоминал. Геринг опустился первым. Потом медленно, с каменным лицом и слезящими ужаса глазами, он шагал в свою камеру. «Смерть!» — сказал он, упав на нары. Руки его дрожали, он тяжело дышал. 15 октября 1946 года, в 22 часа 45 минут, накануне казни нацистов, приговоренных к повешению, заключенный в камере номер пять Нюрнбергской тюрьмы Герман Геринг раскусил стеклянную капсулу с санистым калием. Кто передал ему яд, осталось загадкой. Есть версии, что это сделала его жена, вложив капсулу в рот Геринга при прощальном поцелуе. — Абсолютно невозможно! — чтобы германского рейхсмаршала казнили через повешение. «Я не могу этого допустить ради Германии», — написал он перед смертью. Трупы Германа Геринга и остальных казненных фашистов американские солдаты сожгли, а прах развели в Коацвенбах, притоке Изара. О чем думал Герман Геринг в последние минуты жизни? Вспоминал ли он о своей тайной любви к русской женщине? надежде Горячевой. Но была ли в его жизни эта любовь? Документов, подтверждающих его пребывание в Липецкой школе, в архивах нам обнаружить не удалось. Личность под именем Ольги Филиной, объявившая себя в интернете правнучкой Германа Геринга, оказалась виртуальной. Обещанные письма и другие документы, подтверждающие связь Геринга с Горячевой, она не представила и от встречи с нами отказалась. Очевидно, таких потомков Геринга будет еще немало. Валентин Лесков. Мое мнение однозначно. Я считаю, что во время пребывания в Липецке он познакомился со многими дамами, в том числе и с Горячевой. Был роман. Сергей Случ. Геринг не был в Липецке поскольку в этот момент он не имел никакого отношения к ВВС Германии. Александр Ватлин. Несмотря на разного рода попытки обосновать пребывание Геринга в Липецке, у нас не имеется документов, поэтому мы должны отнести это событие в мир легенд. Как мы видим, есть мнения и за, и против существования связи фашистского лидера и русской девушки. Окончательную точку в этом споре — может поставить генетическая экспертиза крови девушки, объявившей себя правнучкой немецкого рейхсмаршала и тех родственников, кто в данный момент проживает в Германии.